Одиссей приходит под видом странника в свой дворец. Изложено по поэме Гомера Одиссея. На следующий день, лишь только край неба окрасился ярким пурпуром зари, Телемах отправился в город. Уходя, он велел Эвмею проводить в город странника, чтобы он мог там собирать подаяние. Придя домой, Телемах первый встретил свою старую няню Евриклею. Несказанно обрадовалась она, увидев входящего Телемаха, и с плачем обняла его. Вышли навстречу сыну Одиссея все рабыни. Узнав о возвращении сына, вышла ему навстречу и Пенелопа. Обняла она сына и стала расспрашивать его о том, что узнал он во время своего путешествия. Но ничего не стал ей рассказывать Телемах. Он спешил пойти на городскую площадь, чтобы привести Феоклемена в свой дом. Когда Телемах пришёл на городскую площадь, женихи толпой окружили его. Каждый из них спешил пожелать ему чего-нибудь хорошего, в глубине же сердца замышляли они гибель Телемаху. Скоро пришёл на площадь и Феоклемен, с Пираем, приютившим его на время, пока не было в городе Телемаха. Сейчас же Телемах пригласил Феоклемена к себе в дом и ушел с ним. Дома, омывшись в прекрасных мраморных ваннах, Телемах с Феоклеменом сели за трапезу. Вышла к ним Пенелопа и села около их стола со своей работой. Телемах рассказал матери о своем путешествии в Пилос и Спарту опечалилась Пенило по тем, что ничего не узнал Телемах об отце. Но Фиаклемен стал успокаивать её. Он уверял, что Одиссей уже в Итаке, что он, наверное, скрывается где-нибудь, чтобы вернее приготовить гибель женихам. Фиаклемен говорил, что если бы Одиссей не вернулся в Итаку, не послали бы знамения боги при возвращении Телемаха. Во время беседы Пенелопу с Телемахом и Феоклеменом женихи забавлялись во дворе бросанием диска и копья. Вскоре пригнали пастухи-кос и овец для пира женихов. Гурьбой вошли женихи в дом Одиссея и занялись приготовлением к пиру. Глашатый Медонт созвал их в пиршественную залу. Между тем Одиссей с Эвмеем Медленно шли по направлению к городу. Опираясь на палку, шёл Одиссей под видом немощного нищего. Они уже были недалеко от города, когда у источника, из которого жители города брали воду, встретил их пастух Миланти. Увидав их вместе со странником, наглый Миланти стал издеваться над ними и крикнул: «Вот ведет один негодяй другого! Куда ты, глупый Эвмей, ведешь этого нищего? Смотри, переломают ему ребра женихи, если он только осмелится показаться в доме Одиссея!» Крикнув это, Мелантий сильно ударил ногой Одиссея, но даже не пошевельнулся от этого удара Одиссей. На силу сдержался он, чтобы не убить наглеца Одиссея ударив его головой о землю. Эвмей стал грозить Мелантию, что плохо придется ему, когда вернется Одиссей. Но Мелантий грубо ответил, что напрасно надеется он на возвращение Одиссея, что скоро будет и Телемах убит женихами, а сам Эвмей продан каким-нибудь чужеземцем. С этими угрозами Мелантий ушел. Медленно уехал, продолжали свой путь Эвмеи с Одиссеем. Наконец, приблизились они к дворцу Одиссея. Оттуда неслись звуки кефары и пения. Пир женихов был в самом разгаре. Эвмеи и Одиссей, громко разговаривая друг с другом, вошли во двор. Там, на куче навоза, у самых ворот лежала старая собака Одиссея Аргус. Едва только услыхала она голос своего хозяина, как насторожила уши. Почыл верный Аргус своего господина, вильнул хвостом и хотел подняться, чтобы броситься ему навстречу, но был уже не в силах двинуться. Всеми брошенный, старый, он вздыхал. Узнал своего верного Аргуса и Одиссей. Слеза скатилась из его глаз. Поскорее смахнул он слезу рукой, чтобы не заметил ее Эвмей. Шевельнулся Аргус и издох. Двадцать лет ждал он своего господина и сразу узнал его, даже под видом нищего. Эвмей вошел в пиршественную залу первый и сел около телемаха. Следом за Эвмеем вошел и Одиссей. Но не пошел он к гостям, а сел у самого входа, прислоняясь к двери. Тотчас взял телемах хлеба и мяса, велел отнести Одиссею и сказать ему, чтобы смело шел он к гостям просить подаяния. Встал Одиссей и начал обходить всех гостей. Все подавали ему, отказал лишь один, Антиной. Но Одиссей стал хуже настоячего просить и у него подаяние. Разсердился жестокий и грубый Антиной и прогнал от себя Одиссея. Отошёл от него Одиссей, промолвив: "Да, вижу я, что ум у тебя не так хорош, как лицо. Оль ты жалеешь дать мне даже корку хлеба, да ещё чужого". Вспыхнув гневом Антиной, схватил с скамейки И за всей силой бросил её в Одиссея и попал ему в спину. Но Одиссей даже не пошатнулся от сильного удара. Он стоял словно незыблемая скала. Только грузно отряхнул он головой, сел опять у самой двери и сказал: "Не беда, если кто-нибудь перенесёт побои, защищая своё имущество". Если только богини мщения Эринии защищают и нищих, то вместо брака здесь ждет Антиноя смерть. Еще больше рассердился Антиной, услыхав слова Одиссея, но женихи стали упрекать его за то, что оскорбил он странника, пришедшего в дом, так как ведь бывало не раз, что под видом странника приходили к людям и бессмертные боги. Горько было видеть и телемаху, как оскорбил Антиной его отца, но, помня условия, сдержал свой гнев. Узнала и Пенелопа, как оскорбил Антиной несчастного странника, еще больше возненавидела она дерзкого Антиноя. Призвав к себе Евмея, расспросила она его о страннике. А когда узнала, что Одиссей был некогда гостем отца странника, воскликнула: "О, верю я, что жестоко там сядут одисеи те ли маж женихам, когда вернётся Одиссей". Еле только сказала это Пенелопа, как Телемах громко чихнул. Обрадовалась этому знамению Пенелопа, теперь она была уверена, что рано или поздно погибнут женихи от руки её мужа. Она повелела эвмею привести к себе странника, чтобы расспросить его об Одиссее. Но Одиссей отказался сейчас же идти к Пенелопе, он просил подождать до вечера, не желая раздражать ещё больше женихов. Согласилась ждать Пенелопа. Пир женихов становился всё более и более шумным. Наступила ночь.